Вежливость в служебном помещении Те, кто работает в общем помещении, всегда на виду. Из-за этого создается ложное впечатление, что они должны быть доступны вам или посетителям в любое время. Помните, что это не так. У каждого работающего там есть право на неприкосновенность их рабочего места и на распоряжение собственным рабочим временем в интересах дела. Рабочее место, отведенное сотруднику в общем офисе, точно такая же его суверенная территория, как и кабинет высокопоставленного начальника. Ведь никому и в голову не придет ломиться в чужой кабинет без стука и без спроса. Поэтому прежде чем обратиться к сидящему за перегородкой сотруднику, также следует спросить разрешение, можно ли войти. Люди, постоянно общающиеся друг с другом, могут и не соблюдать этой нормы. А вот тем, кто пришел со стороны, в той или иной форме необходимо спросить разрешение войти.